Одна половина ее была буквально завалена шинелями, бикешами, салопами, капрами, шарфами и калошами. В другой расположились музыканты: две скрипки, флейта и контрабас. Всего четыре человека, взятые, разумеется, с улицы. Они сидели за некрашенным деревянным столиком при одной сальной свечке.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 Звучала команда распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязного и даже расстегнувшегося человека. Кавалеры вперед, Шен де дам балансе, и прочее и прочее. Иван Ильич в некотором волнении сбросил с себя шубу и колоши, и с шапкой в руке вошел в комнату. Впрочем,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 За ней в бешеном восторге промчался медицинский студент с разметанными вихрем волосами и сильно толкнул его по дороге. Мелькнул еще перед ним, длинный, как верста, офицер какой-то команды. Как-то неестественно визгливым голосом прокричал, пролетая и притопывая вместе с другими «Э -э -э Эх, эх, пселдони мушка. Под ногами Ивана Ильича было что-то липкое, очевидно, пол навощили воском. В комнате, впрочем, не очень малый, было человек до тридцати гостей. Но через минуту кадриль кончилась, и почти тот же, произошло то же самое, что представлялось Ивану Ильичу, когда он еще мечтал на мостках.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 Вдруг в это пространство робко вступил молодой человек в вицмундире с вихроватыми белорусами волосами и с горбатым носом. Он подвигался вперед, согнувшись и смотря на неожиданного гостя совершенно с таким же точно видом, с каким собака смотрит на своего хозяина, зовущего ее, чтобы дать ей пинка. «Здравствуй, псилдонимов! Узнаешь?» — сказал Иван Ильич и в то же мгновение почувствовал, что он это ужасно неловко сделал. Он почувствовал тоже, что, может быть, делает в эту минуту страшнейшую глупость».